Памятник Каштанке. Где установлен? Город Таганрог, улица Петровская. Когда установлен? 2008 год. Создатель памятника — скульптор Лындин. Буквально сразу же после установки скульптуры у таганрожцев родилась традиция натирать на удачу пятачок свиньи и бросать монетки в прорезь ее рта. Памятником Каштанке жители Таганрога часто называют памятник, установленный у входа в парк культуры и отдыха имени Горького. Официальное название этой скульптурной композиции — «Египетская пирамида», так как она изображает сцену из чеховского рассказа «Каштанка», где цирковые животные выстраивают пирамиду. Внизу стоит свинья Хавронья Ивановна, на ней — гусь Иван Иванович, а на гусе — кот Федор Тимофеевич. Сама же «Каштанка» стоит рядом. Работа ростовского скульптора Дмитрия Лындина — отличный образец современной городской интерактивной скульптуры. Она предназначена не просто для созерцания, а для взаимодействия с ней, для детских игр. Этим объясняются и размеры, и пластика скульптуры, отсутствие в ней острых углов и деталей.